У Вас от ступни потемнела изнанка, Вытерлось золото фирменных знаков. Красные голуби проса клюют, Кровь кружит голову, спать не дают. Выйдули к пляжу туфелек пара, Будто купальщица в море пропала. «Где ты, купальщица?»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 Прекрасно! Нет! Продолжайся! Не остановись! Зачем стреножить жизнь, как конократ? Что наша жизнь? Взаимопревращение! Бессмертие ж прекращенное движение, Как вырезан из ленты кинокадр! Бессмертие, как зверинец меж людей, В нем стонут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 Бросается, задохшись, когда живой, как бабочка в ладошке, Из телефона бьется голосок.